Глава 19 Эмоции. «Игорь, что с тобой?» Открыв глаза, Стинов увидел лицо склонившегося над ним Тейнера. «Я в порядке». Стинов отбросил руку, которую Тейнер положил ему на плечо, и, подхватив стоявшую между ног винтовку, вскочил на ноги. «Где он? «Ом? Когда я вошел, здесь был только здоровенный вариант, готовый наброситься на тебя». Я же тебя предупреждал. Это был ООМ. Стинов оттолкнул Тейнера и, поскользнувшись в лужице желтой слизи, едва не упал. Подбежав к разбитому окну, он ухватился рукой за раму и выглянул наружу. Проход внизу был пуст. — Так значит, ООМ-вариант? — услышал он вопрос Тейнера. — Что здесь произошло? — Стинов обернулся к Тейнеру. — Я несколько раз вызывал тебя по аудиосисту и, не получив никакого ответа, вошел в комнату. Ты сидишь на стуле, словно и не видишь, что происходит вокруг. Винтовка стоит у тебя между ног, шлем лежит на столе, а на полу возле тебя здоровенный вариант. Он приподнял край мантии, как будто собирался наброситься на тебя. Я научил его приветствовать таким образом людей. «Я не знал», — пожал плечами Тейнер. «Ты выстрелил?» «Конечно». Что же мне еще оставалось делать? Я же не знал, что это он. И что потом? Он выбросился в окно? Да? Что ты наделал, Карл? Стинов с досадой стукнул кулаком по столу. Да кто же знал, что твой таинственный приятель на самом деле обычный вариант? С возмущением воскликнул Тейнер. Если бы обычный. Удрученно покачал головой Стинов. Вариант передвигался, оставляя за собой след желтоватой слизи, быстро засыхавшей на мостовой. Любой другой вариант на его месте давно бы уже забрался в какое-нибудь укромное место, придал бы своему телу максимально расслабленную форму полусферы и, отключив все лишние функции организма, предоставил бы системе регенерации без помех заняться восстановлением организма. Так подсказывала заложенная в нем программа. Но действиями Ома сейчас управляли не несоображение собственной безопасности. Ранение было не слишком серьезным. Боли Вариант не испытывал. А от засевших в теле осколков разорвавшегося снаряда он уже благополучно избавился. И, подобно им, был вытеснен из сознания Ома, безраздельно господствовавший в нем холодный, расчетливый рационализм. Вариант пока еще и сам не понимал, что с ним происходит. Прежде не ведавший эмоций, он был ошеломлен потоком, обрушившимся на него за секунду до того, как он разорвал контакт с сознанием человека, который в тот момент отреагировал на выстрел так, словно стреляли по нему. Успев перехватить и зафиксировать в собственном сознании всплеск эмоций человека, вариант помимо собственной воли сделался их пленником. Он не знал, что такое горечь, ненависть и обида, но он ощущал их как разбалансированность биохимической системы организма, которую никакими сознательными усилиями не удавалось привести в состояние нормы. Эмоции не удавалось вычленить в чистом виде, для того, чтобы разложить на составные части, всесторонне оценить и взять под контроль. Они были неуловимы и всевластны. Они требовали от варианта действий. Никогда прежде вариант не начинал движение в пространстве, не зная, куда он направляется. Но именно это сейчас с ним и происходило. И это пугало его. Вариант пока еще не понимал, что в сознании его произошел качественный скачок, который вывел его на новую ступень развития. Теперь он умел не только мыслить, но и чувствовать. Он понял, куда направлялся, когда увидел перед собой дверь, за которой, как ему было известно, находилась автоматика контролирующая все электронные системы сектора. «Да уж, перестарались, господа ученые», — сказал Волков, когда Стинов и Тейнер, вернувшись, рассказали о встрече с Омом и о ее трагической концовке. Хук недобро покосился на Кашина, который сейчас олицетворял для него всю корпорацию Скейлз. «И что теперь?» — спросил Латимер. «Нам нужно уходить, и как можно скорее», — ответил Стинов. «Теперь мы не можем подолгу оставаться на одном месте». «Одним вариантом больше. Что из того?» — произнес Асата. «Ом необычный вариант. Он знает о сфере практически все. Он может управлять всеми системами жизнеобеспечения. Кроме того, он может направлять действия других вариантов». «С чего ты решил, что он захочет нас уничтожить?» — спросил Хук. Один выстрел не мог причинить ему большого вреда. А если он соображает, что к чему, то, может быть, наоборот, решит больше к нам не приближаться. Несмотря на свои выдающиеся способности и на тот огромный запас знаний, которыми он обладает, сознание Ома — это сознание ребенка, — ответил Стинов. Для него пока еще не существует четкой границы между добром и злом. Мы незаслуженно обидели его и он будет мстить. Методично и жестоко, как это делают дети. Я понял это в последний момент, перед тем, как он выбросился из окна. «Может быть, попытаться объяснить ему, почему так произошло?» — предложила Надя. «Неплохо бы», — ответил Стинов. «Но как его найти?» «Раз такое дело, отправляемся прямо сейчас», — подвел итог Тейнер. «Маршрут прежний, сельскохозяйственная зона» а затем машинный зал. «Ситуация хуже не придумаешь», усмехнулся Кашин. «А мы по-прежнему, вместо того, чтобы спасать собственные жизни, продолжаем играть бесстрашных героев». Проблемы начались прежде, чем предполагал Стинов, который, в отличие от остальных, ни секунды не сомневался в том, что Омни оставит людей в покое. Когда Тейнер попытался отключить систему противопожарной блокировки, стальная плита перекрывавшая вход в корпус, не двинулась с места. «Что за чёрт?» Тейнер ещё раз дёрнул рычаг привода. И снова безрезультатно. Латимер снял крышку с распределительного щитка и принялся прощупывать провода тестером. «Всё в порядке?» С некоторым удивлением сообщил он. «Все контакты под напряжением. Локальные сигналы могут быть заблокированы из центрально центральноаппаратной сектора», сказал Кашин. «Я могу создать новый контур, минуя контрольный датчик», — предложил Латимир. «Не стоит», — остановил его Стинов. «В таком случае он будет знать, что мы покинули здание». «Ты думаешь, это он?» — недоверчиво посмотрел на Стинова Асата. «А у тебя есть другие предположения?» «И что он собирается делать дальше?» — спросил Волков. «Трудно сказать», — пожал плечами Стинов. «Но, полагаю...» «Нам следует поторопиться с поисками другого выхода из корпуса. Окна, потолок или соседний корпус», — предложил на выбор Хук. «Потолок отпадает», — сказал Волков. «Через противопожарную полость нам раненого не протащить. К тому же там могут оказаться варианты», — заметил Вельт. «В замкнутом пространстве они разделываются с нами в один момент. На окнах установлена охранная сигнализация», — сказал Латимир. Но если этот Ом не обладает способностью регистрировать перепады напряжения в сети с точностью до седьмого знака после запятой, я смогу его обмануть. Ом, судя по всему, способен на многое, сказал Стинов. Попробуем выйти через соседний корпус, принял решение Тейнер. Разобрав общую с соседним зданием стену, люди оказались в помещении лаборатории электроники, оснащённой по последнему слову техники. Широкий коридор вывел их в просторный холл со стеклянными дверями. Лацимер отключил контрольные турникеты, и они вышли в центральный проход. Полчаса назад началась условная ночь. Освещение было частично пригашено. Центральный проход, на мостовой которого то и дело встречались останки жертв-вариантов, был похож на глубокое мрачное ущелье, из которого не существовало выхода. Боковые проходы тонули во мраке. Стоя на ленте движущегося тротуара, Стинов, который уже раз прокручивал разговор с Омом, пытаясь угадать, какие дальнейшие шаги будут им предприняты. Убийство себе подобных он считал аморальным. Но в то же время он оправдывал массовое уничтожение людей вариантами, считая это естественным процессом. То, что он захочет наказать незаслуженно обидевших его людей, не вызывало ни малейшего сомнения. Но каким образом он собирается это сделать? В разговоре Ом называл себя вариантом, но при этом вовсе не отожествлял себя с остальной массой себе подобных. Он считал себя существом, стоящим на гораздо более высокой ступени эволюционного развития. Поэтому он вряд ли станет действовать теми же методами, что и его лишенные разума сородичи. Встреча с Стиновым во многом изменила его взгляды на людей. Но он не был и человеком. С вариантами Ома роднила природа, а с людьми — разум. Сейчас все во многом зависело от того, что возьмет вверх. Стинов вспомнил, как, забравшись на стол, он попытался принять внешний вид человека. Это не могло быть простой случайностью. Таким образом, он либо хотел выразить свое презрение к несовершенству человеческой природы, либо, наоборот, старался приблизить себя к человеку, дать понять собеседнику, что при желании он сможет стать им. Стинов едва устоял на ногах, когда лента тротуара, который нес их в сторону ближайшего лифта, внезапно остановилась. Надя чуть было не упала на колени, но ее вовремя подхватил Тейнер. Латимер, помогавший Волкову нести Вельта, чтобы устоять на ногах, сделал шаг в сторону, зацепив при этом прикладом винтовки колено раненого. Вельт сдавленно застонал. «Что за черт?» Скинув винтовку, Хук огляделся по сторонам. "Снова твой вариант", посмотрел он на Стинова. "Похоже на то". Стинов настороженно вглядывался в полумрак прохода, напротив которого они остановились. "Выходит, он все же выследил нас", сказал Тейнер. "Странно было бы, если бы произошло иначе", заметил Кашин. «Сектора нашпигованы следящей аппаратуры. Не мог раньше сказать. — мрачно произнес Волков. «Можно подумать, вы меня слушали!» — буркнул в ответ Кашин. Работая локтями, он протиснулся в центр группы, считая это место наиболее безопасным. «Осата, прикрываешь левый фланг, хук правый. Стинов, твой тыл!» — распорядился Тейнер. «Продолжаем движение». «Дайте мне винтовку!» — потребовал Кашин. «Перебьешься!» — ответил хук. «Дай ему оружие, Хук», — приказал Тейнер. «Если нападут варианты, каждый ствол будет на счету». С Тейнером Хук спорить не стал. Снял с плеча винтовку и кинул Кашину. «Какое-то движение в боковом проходе», — сообщил Асата. «Варианты?» — не останавливаясь, спросил Тейнер. «Трудно сказать. Мало света. До лифта оставалось два квартала. У людей еще был шанс добраться до него» минуя стычку с вариантами, и Тейнер постоянно ускорял темп движения. Варианты появились в центральном проходе, когда впереди уже была видна, отмеченная двойными желтыми полосами, лифтовая площадка. Первым заметил их стинов. В полумраке трудно было определить их количество, но это была не сплошная серая волна, покрывающая всю мостовую, как в секторе Архимеда, а несколько отдельных особей. «Неспешно преследующих людей!» «У нас на хвосте варианты!» Спокойным, холодным голосом сообщил Стинов. Одним точным движением он вставил в гнездо под стволом винтовки баллон с горючей смесью для огнемета. «И впереди тоже появилось несколько штук», — сообщил Тейнер. «Какие-то они вялые. Если поторопимся, доберемся до лифта раньше их. Прибавьте шагу, черт возьми!» Последняя фраза была совершенно излишней. Все и без того понимали что лифт — это единственная надежда на спасение. Кашин попытался вырваться вперед. «Назад!» — отбросил его прикладом Тейнер. всех здесь сдохнем!» — не чувствуя боли, заорал Кашин. Оглянувшись в очередной раз назад, чтобы убедиться, что преследующие их варианты находятся пока еще на безопасном расстоянии, Стинов увидел стену мрака, надвигавшуюся из конца центрального прохода. Осветительные панели на потолке гасли одна за другой. «Фонари!» – крикнул Стинов. «Доставайте фонари!» – и скинул с плеча ранец. Он не успел еще отыскать фонарь, как волна мрака накрыла людей. Через несколько секунд погасли последние осветительные панели в противоположном конце прохода. «В корпус нужно уходить!» – услышал Стинов из темноты пронзительный крик осата. «В корпус!» «К лифту!» ответил ему громкий, уверенный голос Тейнера. «Из корпуса мы уже не выберемся». Стинов наконец-то отыскал большой фонарь с квадратным рефлектором. Забросив на спину незастегнутый ранец, он передвинул клавишу включения на рукоятке фонаря. Яркий сноп света разорвал темноту, осветив сбившихся в кучу людей. Через пару секунд включился еще один фонарь в руке у Тейнера. Засияла крошечная светящаяся точка рядом со стволом винтовки Хука, которая сразу же нашла своим лучиком бледное лицо Кашина. Сотрудник корпорации даже и не помышлял о бегстве, понимал, что одному не выбраться. «Вперед!» – скомандовал Тейнер. Группа снова двинулась в сторону лифта. Лучи фонарей плясали по проходу, скользили по стенам корпусов, поблескивали на оконных стеклах и никелированных ручках дверей проведя фонарем по дуге Стинов осветил проход позади себя. В луч света, бивший на расстоянии около 20 метров, попал только один вариант. На всякий случай Стинов поднял винтовку и, нажав спусковой крючок огнемета, перечеркнул проход огненной линией. Подбегая к лифтовой площадке, Тейнер и Хук одновременно выстрелили из огнеметов, встречая струями пламени, двигавшихся навстречу вариантов. Прижавшись спиной к двери лифта, Кашин хлопнул ладонью по клавише вызова. Вопреки самым худшим опасениям Стинова, глухо заурчал подъемный механизм. Спуск вниз до сельскохозяйственной зоны по пожарной лестнице даже в нормальных условиях занял бы около часа, а с раненым на руках и того больше, не говоря уже о том, что нужно прорвать кольцо оцепления вариантов, чтобы добраться до лестницы. И действовать пришлось бы почти в полной темноте. Створки лифта раскрылись, ослепив непривычно ярким светом. Информат лифта еще не закончил свою приветственную речь, а люди уже втолкнулись в кабину. Осата, оказавшийся ближе всех к настенному определителю, вырвал из рук кашин универсальный пропуск и провел им по контрольной щели. «Сельскохозяйственная зона!» «Личность не идентифицирована!» – спокойно ответил информат. «Да, сюда!» Кашин отобрал у Осата пропуск, и снова провёл карточкой по контрольной щели. «Подтвердите конечный пункт назначения», — Певучий произнёс информат. «Сельскохозяйственная зона». Снаряд, выпущенный Тейнером, отбросил назад рванувшегося к закрывающимся створкам двери варианта. Лифт, быстро набирая скорость, начал опускаться вниз. Но, кажется, миновало. Облегчённо вздохнул Кашин. «Ты лучше молись», — процедил сквозь зубы Волков. Вздрогнув, Словно наскочив на какое-то препятствие, кабина лифта остановилась. Пол ударил по ногам. Осветительная панель погасла, оставив взамен пульсирующий красный фонарь аварийного освещения. «Приехали». Стинов навалился на дверь, пытаясь оттянуть створку. С помощью Волкова ему это удалось. За дверью была глухая стена. Лифт остановился между этажами. Бормоча какие-то проклятия... Кашин раз за разом пропускал через контрольную щель универсальный пропуск, тщетно стараясь снова привести лифт в движение. Змахом руки Стинов подозвал Хука. Тот понял его без слов, встал в центре кабины и подставил руки. Забравшись Хуку на плечи, Стинов откинул крышку люка на потолке и вылез на крышу лифта. Дверь находилась на 30 сантиметров выше его ботинок. Стинов помог выбраться на крышу Хуку и вместе они оттянули дверные створки. Сектор, в который они выбрались, был погружен во мрак. Посветив фонарем по сторонам, Стинов увидел стены корпусов. Исчезла последняя надежда, что им все же удалось добраться до сельскохозяйственной зоны. «Где мы?» – спросил, выбравшись из лифта, Тейнер. «Судя по тому, сколько ехали рядом с сельскохозяйственной зоной», – ответил Стинов. «Немного не добрались». «Теперь, наверное, можно и лестницей воспользоваться», — предложил Волков. «Как ты думаешь, почему в секторе не горит свет?» — осветив его лицо фонарем, спросил Стинов. «Почему?» — поморщившись от яркого света, переспросил Волков. «Потому что его выключил Ом. Он. он следит за каждым нашим шагом». «И что теперь?» «Не знаю», — нервно взмахнул рукой с фонарем Стинов. «Кто бы мне объяснил, что ему от нас надо?» «Прикончить он нас собирается», — мрачно произнёс Кашин. «Если бы он хотел нас убить, то давно бы уже сделал это», — покачал головой Стинов. «Пока он нас просто пугает. Следует признать, у него это здорово получается», — сказал Асата. Метрах в ста от лифта тьму, поглотившую сектор, прорезал сноп яркого света. «Это ещё что такое?» — спросил Тейнер заранее не ожидая ничего хорошего. «Похоже, в каком-то корпусе включилось освещение», сказал Латимер. «Сходим посмотрим», — предложил Хук. «Я бы не стал этого делать», — сказал Стинов. «Сектор под контролем Ома, и свет мог включить только он». «Ты больше не доверяешь своему другу?» — усмехнулся Хук. «Сейчас я не знаю, чего от него можно ожидать», — ответил Стинов. Среди поглотившего сектор мрака... Свет казался единственной защитой от притаившихся во тьме вариантов. Людей тянуло к нему вопреки здравому смыслу и логике. Кабина остановившегося лифта перекрывала шахту, не давая возможности воспользоваться ею, чтобы добраться до сельскохозяйственной зоны. Не было никакой гарантии, что выход на пожарную лестницу свободен. Движущийся тротуар не работал. До ближайшего лифта было около 500 метров. Но если Ом имел намерение запереть людей в секторе, то мог и там остановить кабину на этаж ниже. К тому же, чтобы добраться до него, нужно было все равно пересечь освещенный участок прохода. Людям необходим был отдых. Давало себя знать не столько физическая усталость, сколько предельное нервное напряжение, которое уже начало проявлять себя в виде повышенной нервозности и агрессивности. Против этого были бессильны даже таблетки сильнодействующего стимулятора, которые выдал каждому волков. Надя так просто еле держалась на ногах. Она уже почти не реагировала на обращенные к ней слова. Вельд сидел на своих неудобных носилках, закрыв глаза и до крови прикусив нижнюю губу, чтобы не закричать от раздирающей живую плоть боли. «Мы будем метаться из конца в конец, как затравленные звери, пока это не надоест Ому» сказал Тейнер. «Или пока у нас не останется сил. Чтобы что-то предпринять, нужно все спокойно и тщательно обдумать. Если мы не можем победить этого варианта силы, значит, нужно использовать хитрость». Никто, даже Стинов, не стал бы возражать против этого, хотя ясно было, что слова Тейнера всего лишь попытка найти оправдание собственному бессилию. Тейнер повел людей в сторону освещенного здания. Весь первый этаж здания был застеклён. Двери на фотоэлементах приветливо разошлись в стороны, приглашая войти в залитый ярким светом холл. «Интересное место», – заметил Хук, указав стволом винтовки на вывеску рядом с дверью. Центральный банк филиала «Сфера» корпорации «Скейлз». «Сектор Маркони», – взглянув на вывеску, – сделал вывод Стинов. «Прямо под нами сектор Пастера сельскохозяйственной зоны». Прежде там находились плантации картофеля, томатов и бобовых. «Не отказался бы сейчас от печенной картошечки», – сладострастно вздохнул Латимир. «Чувствую себя грабителем банков», – оскалился хук, переступая порог. Оставшись на ступенях в одиночестве, Тейнер обернулся и окинул взглядом улицу, освещенную светом, льющимся из-за прозрачных стен. В десяти шагах по обеим сторонам от лестницы стояли стены мрака и не приходилось рассчитывать на то, что через несколько часов зашедшее солнце уничтожит тьму и разгонит прячущуюся в ней нечисть. В сфере солнца не всходит никогда. «Карл», — окликнул Тейнер и Латимер, — «Что ты там увидел?» «Ничего», — встряхнув головой, словно прогоняя наваждение вождение, отозвался Тейнер, — «Иду». Едва только он переступил порог, позади него, перекрывая выход, Упала тяжелая металлическая решетка.